Составили кувшины, смотрят, смеются. Жилин снял куклу, подает им. Они смеются, они смеют взять. Оставил он куклу, ушел в сарай и смотрит, что будет. Подбежала Дина, оглянулась, схватила куклу и убежала. Наутро смотрит на зорьки. Дина вышла на порог с куклой. А куклу ушла с кутками красными убрала и качает, как ребенка, сама по-своему прибаюкивает.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 Хорошо, говорит. Как взрадуется Дина. Хорошо, Иван, хорошо. И вскочила, забила в ладоши, вырвала кувшин и убежала. И с тех пор стала она ему каждый день, крадучи, молока носить. А то делают татары из козьего молока лепешки сырные и сушат их на крышах, так она эти лепешки ему тайком принашивала.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 Я тебя не то что убить, я бы тебя и выпускать не стал, как бы слова не дал». Смеется. Сам приговаривает по-русски. «Твоя, Иван, хорош, моя, Абдул, хорош».